Запах смеси одеколонов навязчиво терзал ноздри, словно налип на язык и нёба. Но, несмотря на это неудобство, Пётр впервые за многие месяцы выспался. Тишина в Фенере особенная. Полупустой район в центре Стамбула оказался как бы под хрустальным куполом забвения и безмолвия. Глядя на низкий потолок подсобки парикмахерской с пыльным плафоном лампы с дохлой мошкарой под стеклом, гринов прислушивался к негромкому разговору в соседней комнате. где щелкал ножницами Эмре, оболванивая очередного клиента. Связной не хотел пускать ночевать Петра, но, приехав в парикмахерскую после звонка ночью и увидев измученного Данельза Горюнова с рассеченным лбом и заметно поседевшей бородой, сам предложил переночевать в подсобке. Утром он уже переслал в центр сообщение. Вчера Зарифу высадили в курдском Сулукуле, поручили ей приютить Ильяса. Там же захотел выйти и галип разрешив Петру взять машину. Но гринов отказался, не исключая, что в машину может быть встроен маячок. По плану Аббаса в Стамбуле Галиб должен был свести Петра с какими-то людьми. Они дадут указания по поводу дальнейших действий на территории России. Петр потянулся на продавленном диване, гадая, кто придет на эту встречу. Турки? Арабы? В чем будет заключаться задание? Диверсия? Террористический акт? Он еще целый час лежал в постели, испытывая боль в мышцах, которую принял за последствия контузии. словно бетонной плитой придавило. Петр с удовольствием бы провалялся так неделю-другую. Он даже без отвращения вспомнил о санатории, куда его упекло руководство лет пять назад буквально в приказном порядке. Сейчас не отказался бы от размеренной санаторной жизни с питьем минеральной теплой тошнотворной воды, с диетическим столом, после которого ветераны разведки делегировали Петра как самого молодого закопченной курицей на ближайший рынок, за салом, яблоками и медом в сотах. А затем, уминая все это под контрабандную водочку, ветераны кормили Петра рассказами об Илон. Захмелев, подперев кулаком щеку, грюнов внимал расслабленно, пропуская бахвальство мимо ушей и думая уже о возвращении в Ирак. Эмре зашел в подсобку и взглянул на Петра с подозрением. — Ты сюда спать пришел? — Точно так, — снова потянулся грюнов Телефон купил? — На! — связной выглядел взъерошенным. ты провалишь явочный адрес, если станешь тут ошиваться. Понимаешь ведь сам? Не будь ситуация такой экстренной. Не бойся, сейчас уйду. Ответа из центра дождусь. Не жди, махнул рукой Эмре. Передали действовать по своему усмотрению и поосторожнее. Он покачал головой, глядя на Петра. Давай тебя подстригу, что ли. Вид у тебя бандитский, и голова вся в пыли. Подстриженный, с бородой укоротившейся до стильной испаньолки, но с более незагорелой кожей там, где росла прежняя борода, Грюнов, созвонившись с Галибом по его наводке, поехал в центр города, в Кагалаглу, в магазин ковров. Петр не знал конкретно, что от него требуется, и решил действовать по наитию. Поэтому вошел в магазин, изобразив покупателя. Ковры в специализированных магазинах в Стамбуле стоили, мягко говоря, недешево. Покупать никто бы не заставил, смотри, торгуйся и уходи ни с чем Но Пётр изобразил на лице значительность, особенно ощущая в кармане весомость пачек долларов, которые прихватил в столе у Аюба. Что вы будете, чай, кофе? встретил у входа невысокий полноватый плешивый торговец. Можно чаю, вальяжно согласился Пётр, прекрасно зная манеру восточных продавцов угощать покупателей прежде чем вежливо облапошить. Эфенди хочет что-то конкретное или просто продемонстрировать вам наш товар? «Да, пожалуй, небольшой шелковый ковер я бы хотел купить». Петр подумал о своей московской однушке и о Саше, как о чем-то таком далеком, почти нереальном, словно подзабытый сон. «Пойдемте, Фенди, спустимся в зал». Ковры, шелковые коврики, картины в рамах висели на стенах коридора, ведущего к лестнице и вниз, в зал с мраморными полами. Петра усадили на диванчик с гнутыми спинками и подлокотниками и с валиками с пышными кистями. На низкий столик со стеклянной столешницей поставили узкий чайник с длинным изогнутым носиком. В стеклянный тонкий стаканчик налили «Эльма» — яблочный чай. И продавец начал с двумя помощниками танец с коврами. Один за другим, покрутив их в руках под яркими лампами, плюхали на пол и красноречиво расписывали преимущества каждого нового ковра. «Это Ариана эфенди а это я, Стик. Посмотрите, какие красивые. Вам такие не нужны?» Продавец принёс подушки, сделанные из ворсовой ткани. Держал их на вытянутых руках перед Петром. «Да нет, мне нужен небольшой шёлковый коврик спокойных тонов. Я же не кыс выбираю, у меня нет дочери». «Это дело поправимое. Ну, а шёлковых ковров у нас огромный выбор. Сейчас я позову хозяина. Эфенди Хасан». Вошёл из дальней резной двери высокий худощавый мужчина в тёмно-сером костюме, без галстука. Легкая щетина, походка чуть в раскачку, бледное лицо и черные прищуренные глаза делали его внешность аристократичной. Он сильно смахивал на Абдул-Хамида II, правившего Османской империей с 1876 по 1909 год. Такой же пухлогубый и носатый, только без усов. «Добрый день!» – чуть наклонил он голову. Прядь смоляных волос скользнула на изогнутую бровь. Он с улыбкой поправил волосы таким аккуратным движением руки, словно погладил сам себя. — Поляк? — Сидите, сидите, — заметил он, порыв Петра встать. — Не удивляйтесь, вас узнать несложно. У ребят, вернувшихся из Сирии, из ИГИЛ, есть одна верная примета. Грюнов мельком взглянул на перстень, подаренный ему зарифой, но тут же догадался, что речь идет о другой примете. — Отсутствие загара там, где была борода? — криво усмехнулся Петр. Ну — Ну-ну. С кем имею честь? Хасан. Он протянул руку для рукопожатия, а другой махнул властно И продавец с помощниками исчезли, оставив ковры на мраморном полу. Петр знал, что Хасан и Мехмед являются хозяевами этого магазина. В каком-то журнале гринов видел фотографии братьев-владельцев коврового бизнеса. Но этот Хасан не походил на того с обложки журнала. хотя, вероятно, рассчитывал, что собеседник примет его за того Хасана. «Мне сказали, что вы готовы вернуться в Россию с поручением». Хасан налил себе чая и, держа стакан двумя пальцами, отпил немного. «Смотря, сколько заплатите». «Я думал, вы скажете, смотря какое поручение». «Кокетничать не стану. Меня больше занимает финансовая сторона вопроса, чем какая-либо другая. Но, естественно, поручение должно быть реальным. Не из разряда «с неба звездочку» достать». «Все вполне по вашим силам». Он задумчиво повертел в длинных проворных пальцах стаканчик с чаем. «Как мне рассказывали о вас, вы своего рода самородок. Знаете пять языков». Петр кивнул, умолчав, что знает вместе с русским семь языков. Но это был бы подозрительный перебор. Разговор-то Хасан явно завел с подтекстом и подтекст настораживал. Горюнов подобрался, ожидая логического продолжения, и оно не заставило себя ждать. Игилы-то, конечно, хорошо. Додавить курдов, вернуть наши земли, которые сейчас у Сирии. Но есть дела не менее важные. Вопрос в том, насколько вы готовы участвовать в наших мероприятиях. Он хмыкнул. Назовем их так. От этого зависят суммы ваших гонораров. Но более всего необходима ваша добрая воля. Не хотелось бы опускаться до банального шантажа. Вы о чем? Петр улыбнулся, пытаясь повернуть разговор в мирное русло. «Чем, позвольте узнать, меня можно шантажировать, а главное, зачем? Я и так готов, заметьте, без лишних вопросов». «Так-то оно так!» — потевал Хасан, достал серебряный портсигар с и на крышке полумесяцем. Щелкнул замком и протянул протсигар Петру. «Курите-ка, Бир, здесь не ИГИЛ. За эту маленькую человеческую слабость вам ничего не будет». «Кабир Салим», — повторил он, закуривая, «или Марек Брожек, или...» Хасан бросил быстрый взгляд на собеседника. Тот не закурил, мял сигарету в пальцах, опасался, что табак может быть обработан каким-либо психотропным средством. Прижав левую руку к ребрам, Петр ощутил рельеф кобуры и почувствовал себя увереннее, пока Хасан не повторил. «Или Горюнов. Не удивляйтесь, мы довольно много знаем о вас. Вы же были чемпионом Европы под Хэквондо. «Ай-яй-яй, как неосмотрительно Ефенди Горюнов участвовать в соревнованиях под своим именем. Или вы тогда еще не были разведчиком?» Петр молчал. Такого провала он именно теперь, когда выбрался из ИГИЛ и вздохнул свободнее, не ждал. А главное, кто его подставил? Аббас? галип Ведь это они направили к Хасану. Или... Аббас ведь произносил другое имя, не Хасан. Хоть вы были тогда чрезвычайно молоды и за эти годы сильно изменились, вас все же опознали. Не знаю, насколько вы успели навредить халифату своим присутствием, до да нас это и не заботит. Вы искупите вину работой на нас. К тому же вам просто необходимо будет поддерживать авторитет перед своим руководством из Центра. Для этого мы станем снабжать вас достоверной информацией, которая не навредит нам, но повысит степень вашей пользы для Центра. А если я вам скажу, что вы ошиблись, я не тот, за кого вы меня приняли, это вас сильно расстроит? А то вы сидите тут, понимаешь, распинаетесь, слова на ветер бросаете. Не стоит, Эфенди Горюнов. Он стряхнул пепел с сигареты так расслабленно, словно и не волновался, нисколько пытаясь завербовать разведчика другого государства. «Мы же не станем тратить время, уговаривая вас, применяя к вам изощренные пытки». Признание ваши нам, по большому счету, и не нужно. Зато вашим руководителям будет небезынтересно узнать, чем вы занимались в прошлый приезд в Стамбул. В частности, о вашем внебрачном сыне, которого вы прижили, от курдянки Дилар. Петр понурился, закурил, все же понимая, что опасность в данном случае исходит не от сигарет, а от этого человека, сидящего напротив и бдительно следящего взглядом черных пристальных глаз за каждым движением Горюнова. Есть варианты, вяло поинтересовался Петр. Варианты всегда есть. Хасан достал еще одну сигарету. Ну, например, в случае вашего отказа, если, допустим, Центр знает о Мансуре, мы можем взять Мансура в заложники. Ведь дети, тем более сын, многое значит для каждого из нас. Человек – существо уязвимое. Но если вы и тогда проявите упрямство – арест. Пытки, унижения, тюрьма и крест на карьере – Пусть вас и обменяют в конечном счете есть еще вариант угрюмо пробурчал пётр но я не беру крайностей поднял ладонь хасан в протестующем жесте если вы о самоликвидации вообще-то я подумал о ликвидации а не о самоликвидации напрасно вы отсюда не выйдете даже если придушите меня не сомневаюсь что вы справились бы однако на лестнице мои люди с автоматами хотелось бы знать с кем имею дело «Не догадались?» — снисходительно спросил Хасан, достал из кармана листок бумаги и шариковую ручку. «Прошу вас, мне нужны некоторые гарантии. Согласие работать на МИД. Имея такую расписку, выполненную вами собственноручно, мы будем уверены, что вы не вильнете, не рискнете на двойную игру по отношению к нам». «Может, дадите время на размышления?» «Нет, Эфенди Горюнов». Прежде чем вы свяжетесь со своим руководством, нам лучше покончить с формальностями. Хасан придвинул к Петру листок по столу. Вы же, как опытный разведчик, понимаете, вам не будет веры, если подобная расписка попадет в ваш центр. Не так ли? галинов вздохнул. Да, в такой ситуации доказывать, что ты не верблюд, всегда непросто. Одно дело, если он подставлялся под вербовку с санкции центра, и совсем другое... когда так спонтанно. Тем более невнятная история с Мансуром вызовет по меньшей мере волну непонимания у Александрова. Затем орквыводы и череду нудных и противных проверок, тестов, прохождение полиграфа и так далее и тому подобное. Вот теперь удовлетворенный Хасан сложил листок в четверо и убрал во внутренний карман. Можно поговорить о деле. Где вы остановились? Пока нигде, ушёл от ответа Пётр. «Возьмите». хасан протянул электронную карточку. «Отель «Мармара». Там для вас забронирован номер. Отдохните, денек». «А послезавтра мы вернемся к нашему разговору. Стоит вам попытаться сбежать, на границе задержат». «Мы же вроде договорились», нахмурился пётр «Что вам еще нужно услышать от меня? Заверение в вечной любви к МИД?» Хосан рассмеялся доброжелательно. Встал, хлопнул по плечу тоже поднявшегося Петра. Как по сигналу, в зале появился продавец. «Вас проводят к выходу», — кивнула Мухасан. «А завтра в это же время жду вас здесь. Да, кстати, вы хотели купить ковер. Думаю, небольшим авансом предстоящей работы будет наш подарок. Берите любой». Петр не стал ломаться, выбрал один из самых дорогих ковров, который стоил почти семь тысяч долларов. «Заверни для Эфенди». распорядился хасан я пожалуй завтра его заберу если вы не возражаете пётр подозревал что когда ковер упакуют в специальную сумку там окажется и жучок продавец снова исчез как джин ловко растворяясь в воздухе да едва не забыл вам нужен псевдоним для работы с нами садакатли подойдет преданный это шутка я надеюсь вы будете преданы нам и в этом нет лукавства до завтра он пожал руку Петру. Хвост Горенов заметил почти сразу. Сперва одного парня из наружки, а затем, к своему удивлению, и девушку. От двоих оторваться было сложно, но реально. Петр подошел к киоску купить сигареты за девять лир, а вместе с целлофановой оберткой от пачки выбросил в урну сотовый телефон. Галиб знал этот номер. Выбрасывать сим-карту бессмысленно, запеленговали наверняка уже сам аппарат. Поскольку жил в Стамбуле достаточно долго, знал, как уйти от слежки. Гранд-базар для этого был самым подходящим местом. Тьма народа, восемнадцать ворот выходов. Капала-Чарши напоминал московскую подземку по удобству ухода от наружного наблюдения. Быстро перемещаясь по рядам, Петр заходил в лавочки, пережидал и, выйдя, двигался в другом направлении. В конце концов покинул базар через ворота Нур-Ос-Манее, на востоке Капала-Чарши. Убедившись, что преследователи безнадежно отстали, он направился к курдам. В сложившейся обстановке Горюнов мог доверять только Бахраму. А главное, у Бахрама есть спутниковый телефон и номер мобильного аббаса. В курдском квартале Петра встретили привычными, настороженными взглядами обитатели. Но все же без приключений он добрался до дома Бахрама и, по счастью, застал его там. удивление на его постной физиономии Горюнов не заметил. ну конечно зара наверняка повестила что поляк в городе спутниковой переспросил бахрам и со вздохом полез в узкий шкаф стоящий между огромным ковром на стене и флагом курдистана прибитым к той же облупившейся стене это вообще то дорогая игрушка на колючке грозть винограда не вырастет он обернулся услышав шлепок о столешницу чего то мягкого и обнаружил там пачку долларов из стола аюба Бахрам сунул пачку в шкаф на место телефона. Внизу в шкафу стоял автомат Калашникова. «Лишь из уважения к Аббасу», — уточнил он, набрал номер и передал трубку Петру. «Да ухожу я, ухожу», — заметил он его взгляд. «И проследи, чтоб никто под дверью не стоял», — уже услышав гудок в трубке, многозначительно сказал Петр, имея в виду в первую очередь самого Бахрама. Тот, сутулившись от обиды, захлопнул дверь. бахрам ты раздался голос Аббаса. «Чего молчишь?» «Это не Бахрам», — подал признаки жизни пётр «Скажи мне имя человека, к которому я должен был прийти. Может, я тогда ослышался?» «Малик, а что?» «Имя Хасан тебе ничего не говорит?» «Нет», — спокойно и уже чуть раздраженно ответил Аббас. «Да что случилось-то?» «Галиб работает на службу». Петр не стал произносить МИД, подразумевая входящий в ее состав управления национальной безопасности. контрразведчиков. но я догадывался». Петр представил Аббаса в его кабинете, как он сидит за письменным столом, откинувшись в кресле и подергивая себя за бороду. «Проверочка удалась», — удовлетворенно заметил Аббас. «В каком смысле?» — опешил Петр. «Малик теперь под колпаком. Ты мне все сорвал. У меня проблемы, если ты не понял. Мансур стал разменной картой. Кто о нем знал, кроме тебя?» Думаю, Дилар не делала из этого тайны, знают многие. Не волнуйся, Бахрам спрячет его. Если надо, отправим в Россию. Как он перейдет границу, с кем? Это уж не твоя забота. Сделаем из него девочку. Аббас хрипло засмеялся. Доверься мне. Уже, проворчал Петр. Теперь лопатой последствия разгребать буду. Он помолчал и спросил. Считаешь, история в 1999 году его рук дело? Галиба? Нет, я его тогда не знал. Тогда кто? Аббас выругался в пространство, не адресуясь ни к кому конкретно. Просто в такой витиеватой форме он сожалел о несовершенстве бытия. Малик, это фальшивка, проверка. Наконец выдал он что-то членораздельное. Не для тебя, разумеется, Галиба я подозревал давно. Бахрам там далеко, дай ему трубку. Бахрам, не слишком громко позвал Петр, не сомневаясь, что тот под дверью. «А что там после нашего отъезда?» — спросил он Аббаса. «Суета. Докапывались, куда ты исчез. Аюб неистовствовал, но против меня не попер». Бахрам появился и вцепился в трубку с преданным лицом. Внимал и отвечал по-курдски. Когда он отключил трубку и бережно спрятал ее в шкаф, то повернулся, отер лоб и заявил. «Тебе это дорого будет стоить. Водить за нас митовцев дело неблагодарное». «Что ты мне суёшь свои доллары?» Бахрам взял ещё одну пачку, которую хлопнул на стол Пётр. «Разве дело в деньгах?» «Только из уважения к Аббасу». Однако пачку с купюрами спрятал в карман пиджака, напоминающего сталинский френч. «Говори адрес. Куда вести его в России?» «Кого?» Пётр закурил и поперхнулся дымом. «Мансура!» «Странно, что его ещё не забрали. Им наверняка захочется держать мальчишку поблизости». чтобы тебя дергать за короткий поводок дам телефон и адрес одной знакомой». петр молчал что речь идет о жене фамилию она не меняла по его настоянию когда регистрировались к своей матери отправить побоялся рискованно для нее если что то пойдет не так даже если не сын подумал он мальчишка в опасности хотя бы в память о дир нельзя его отдавать на заклание кроме того абба просил связать тебя с этими из ИГИЛ. Бахрам поморщился. Написал на клочке бумаги что-то быстрым почерком. Тут адрес и пояснение. Отдашь не дреду аба сказал, что про тебя там знают. Кто повезет Мансура? Петр спрятал записку. Задел рукой подплечную кобуру, с неохотой снял ее. На вот, забери. Мне в гостиницу надо сегодня заселяться, а там, сам понимаешь, рамка металлодетектора. Так кто повезет? Может, Ильяс? Он тебе обязан. Слоняется тут как тень. вчера напился. Его надо отправлять, иначе натворит дел. Или наши его пристрелят. Знают ведь, что он сбежал из ИГИЛ. Так сбежал ведь. Так воевал ведь, в тон ему ответил Бахрам. Мансур где? пётр потер лоб. Позови его. На мальчишку, которого привел Бахрам, Горюнов взглянул другими глазами. И вдруг узнал свои черты в нем. Ты знаешь, кто твой отец? Все та же темно-синяя водолазка и широкие джинсы. снисходительные черные крупные глаза. Он глядел на Петра, как на слабоумного. «Ты?» «А почему в прошлый раз назвал отцом Аббаса?» Мансур пожал плечами. «Ко мне поедешь?» – неуверенно спросил Петр, понимая всю нелепость затеи. «Куда, в Польшу?» «Тебе принципиально куда?» «В Россию». Мальчишка тевнул. «Однако ты немногословен», – кашлянул от растерянности Горюнов. «Собственно, выбора у тебя нет». здесь оставаться опасно чего это изумился Мансур. из за тебя все из за тебя вдруг выдал он и маму убили я причем ты исчез она была с тобой мальчишка набычился из за тебя убили ее курды потому что считали предательницей жаль что я не узнал о твоем существовании раньше иначе я бы всерьез взялся за твое воспитание и прочистил тебе мозги Воспитанный в мужском обществе, привыкший подчиняться, Мансур затих подавленно. Петр чуть смягчился при виде его раскаяние Во всяком случае, он принял это за раскаяние. «Тебе предстоят непростые испытания». Горюнов приблизился и положил руку на костлявое узенькое плечо. «Я, к сожалению, не смогу поехать с тобой. Будь осторожен и держи язык за зубами. Ильяс отвезет тебя в Москву по чужим документам. Мне не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось». «Держи язык за зубами!» – проворчал Мансур. «Отличный совет, если учесть, что я не говорю по-русски!» «Ты же учил английский в школе, объяснишься как-нибудь? Ты же такой дерзкий, справишься?» Грубовато осадил его Петр. От Бахрама он уходил с тяжелым сердцем. Его раздражала ситуация, в которую он загнал себя сам, путаясь с Дилар. Бесило, что он отстает на шаг от МИД и что остался без оружия. Вынужденный играть по правилам турецких спецслужб. и заселяться в гостиницу, куда не стоило соваться с пистолетом. Кроме записки для недреда, в кармане лежало зашифрованное сообщение для центра. За все годы службы это была самая позорная и малоинформативная шифровка, напоминающая исповедь кающегося грешника. Оговоренное место для закладки экстренного сообщения располагалось тоже в Фенере, на одной из глухих узких улочек в полупустом доме. Там висели почтовые ящики. Один из них, под номером 17, имел секрет с двойным дном. Убедившись, что никто не видит, Горюнов с внутренним волнением опустил шифровку в ящик. Теперь только ждать ответа. И что-то подсказывало, что он будет нелицеприятным для поляка. Петр сообщал в шифровке о Дилар и Мансуре, о встрече с Хасаном, его предложении, свой псевдоним для МИД – Садакатли, о двойной игре Галиба – и предстоящей встрече с Недредом, который даст поручение от ИГИЛ для действий на территории России. Выбравшись из квартала Финер, Горюнов позвонил из ближайшего кафе. «Это кондитерская Мехмеда?» – спросил он. «Вы ошиблись, Эфенди», – ответил незнакомый голос. Значит, в течение часа послание заберут, и уже до вечера пётр рассчитывал получить ответ. А до этого планировал встретиться с ИГИЛовцем Недредом, на этот раз надеясь не попасть на ребят из Моссада или «Они что тут, квадратно-гнездовым методом размножаются?» – злился Петр, думая о разведчиках, трясясь в долмуши с работягами из порта. Они ехали на вечернюю смену таким знакомым ему маршрутом до порта, где он сам когда-то работал. У проходной Петр замешкался, но когда по внутреннему телефону связался с Недредом, убедился, что тот предупрежден и ожидает его. Меньше всего Горюнов ожидал увидеть инженера-технолога в круглых очках в стальной оправе. с маленькими усиками на утонченном восточном лице. На боевика, к каким Петр привык в Сирии, бородатых головорезов, кичившихся друг перед другом кровожадностью, он совсем не походил. У Недреда не было отдельного кабинета. Он сидел в большом помещении со стеклянными перегородками. Тихий гул стоял в зале от десятка включенных компьютеров и принтеров. Сотрудники работали молча. Никаких посиделок за кофе и сигаретами. Народ тут дисциплинированный и за работу держится. Расслабляются дома, во дворе с соседями, за тавла или картами. Иногда в Наргеле кафе или за шашлыками на берегу Босфора. Вместе с Сотовым Эмре утром отдал Петру старые документы на имя Брожика. И сейчас Горюнов ощущал себя поляком в полной мере. Так обращался к нему и на Дредд, Марек. «Я отойду на несколько минут», — склонившись в полупоклоне, обратился на Дредд, к важному полному господину, сидящему в центре зала. Тот кивнул с таким выражением лица, словно на него пахнуло из люка канализации. Петр подумал о своем шефе Александрове и представил, какую тот скорчит мину, когда ему на стол ляжет шифровка от новоиспеченного двойного агента Садакатли. На лестничной клетке рядом с кулером и огромной пальмой в могучей катке Недред потребовал верительных грамот. Записка от Бахрама его удовлетворила вполне. подавшись вперед он негромко сказал есть двое парней из северного кавказа ваххабиты они уже провели определенную работу в россии но им нужен толковый руководитель слишком молодые у нас есть опасения, что они сорвут операцию думаешь я гожусь в руководители?» — ухмыльнулся п изображая грубоватого простачка я достаточно хорошо информирован о тебе полагаю сгодишься серьезно кивнул недред поправив сползающие очки Ты ведь сможешь смонтировать взрывное устройство? У них там возникли определенные сложности. Не хотелось привлекать еще людей, но уж если привлекать, так хотя бы человека проверенного, как говорится, в боях, который в состоянии сделать примитивную самоделку, которая рванет как следует. У них технический кретинизм. Что я должен делать конкретно? Куда ехать? С кем связываться? С сентября они возятся, проводили до разведку где там и что. словно и не слышал вопрос инженер однако все же пояснил объект мародыковский в кировской области там хранится и уничтожается химическое оружие твоя задача пересечь границу добраться до кирова не подцепив хвост из фсбшников они внимательно наблюдают за теми кто пересекает границу со стороны турции лучше через бывшие союзные республики у тебя надежные документы у меня польский паспорт кивнул петр Это даже лучше, обрадовался Недред. Поедешь через Польшу? Давай встретимся вечером в Арзурум наргиле рядом с мечетью Тапхане но -ну Сретие. Да знаю, знаю, где это. Чего встречаться-то? Бомбу что ли дашь? Мне казалось по описанием, что ты более серьезный. с укором бросил на него взгляд Недред. Дам инструкции, как связаться с теми двумя, как и когда действовать. Взрывчатку они достанут на месте. Здесь не курит Он заметил, что пётр достал пачку турецкого Винчестер. «Приходи в Арзурум к Семи». Снова поправил очки и улыбнулся. «Я угощаю». «Давно ни с кем из ваших не общался. Расскажешь, что там и как. Я все собираюсь туда. Но жду, когда немного устаканится. Из меня плохой воин джихада, я слишком слаб для этого. А вот работать на благо халифата инженером готов. Иншаллах. Можно от тебя позвонить?» Пётр кивнул в сторону зала, где сидели коллеги Недреда. Лучше от дежурного внизу, у нас строгий шеф. Инженер быстро взглянул на часы. Мне пора. Горенов позвонил с первого этажа и снова спросил: "Это кондитерская Мехмеда? Перезвоните, пожалуйста, через 40 минут".